Глава тридцать Позвонила в дверь, и мне открыла мама. Она выразительно посмотрела на мою сумку и усмехнулась. «Недолго музыка играла», – сказала она. «Привет. Впустишь?» «Кто там пришел, Оль?» – услышала голос, доносящийся из квартиры. А потом и увидела его обладателя. Постаревшего мужчину с фото, которое мать хранила все эти годы. Мы посмотрели друг на друга, и я поздоровалась первой. «Здравствуй, Лиза», – ответил Валерий. «А, ты чего дочку на пороге держишь?» – обратился он к моей матери. «Она уже уходит, правда, Лиза?» Я проглотила горький ком и ответила. «Конечно, я ухожу». Развернулась и пошла к лифту. Мать пошла следом, не забыв прикрыть за собой дверь, чтобы сожитель ее не слышал. «Ты же понимаешь, что я не могу пустить тебя с нами пожить». «Одного мужа ты у меня уже увела. Больше я этого допустить не могу». «Я понимаю и от души желаю вам счастья». «И куда ты пойдешь? «К Асе». «А что случилось? Имин тебя выгнал?» «Сама ушла», – буркнула в ответ. Створки лифта открылись, и я вошла в кабину. Нажала на единицу и посмотрела маме в глаза. «Постой, ты беременная, что ли?» Спохватилась она и попыталась остановить лифт, но не успела. Кабина поехала вниз. «Зачем я вообще к ней пришла? Ну, не дура ли? Я была готова к насмешкам и тяжким вздохам в стиле «Я же говорила тебе», но не к тому, что она теперь жила не одна. Ася трубку не берет, наверное, у нее экзамены или еще что-то, поэтому решила податься к матери. И, конечно, жить с посторонним мужиком мне даже в самом страшном сне не снилось». «Куда же мне ехать? Куда? Возвращаться к Мину пока нельзя, а то он даже не успеет заметить мое отсутствие». Мать начала мне названивать каждую минуту, но я сбрасывала ее звонки. Она писала мне «Вернись, Лиза!», но я даже не открывала ее сообщения. Зачем? Она ясно дала понять, кем меня считает. Шлюхой, которая престарелого Валерика у нее уведет. Какой бред. Неожиданно звонки от матери прекратились, и ко мне смог прорваться звонок от Валиды Тимуровны. «Ты где сейчас, девочка моя?» – спросила она. «Да так, к маме в гости ездила». «Я хотела бы с тобой повидаться. Мне сон один приснился, рассказать тебе хочу». «Хорошо, конечно, могу приехать к вам прямо сейчас». «Правда?» – обрадовалась она. «Тогда пойду чай поставлю. Жду тебя, Лизочка». Вызвала такси через приложение и отправилась к несостоявшейся свекрови. Когда она увидела меня с сумкой в руках, то сразу все поняла. Ахнула, завела за руку в квартиру и усадила в кресло. Принялась хлопотать вокруг меня, предлагая то варенье, то лимонный чай. «Так какой сон вам приснился?» – спросила, чтобы не молчать. «Ах это, что беременная ты приснилась девочкой?» «Я и вправду беременна». «Да, я вижу», – бросила на меня оценивающий взгляд. «Бледная вся». Ох, имин, что же он натворил? Что ты от него ушла? Ты была так предана ему. Я и сейчас предана, а ушла, потому что больше так не могла жить. Я скажу страшную вещь, но, наверное, ты поступила правильно. Твой уход его встряхнет, и дня не пройдет, вот увидишь, как начнет тебя искать. Я пока не буду говорить, где ты, чтобы немного поволновался, правильно? Хитро сощурилась женщина. У меня поживёшь, пока мой сын упрямый осел не вернёт тебя домой. А мама там уже с Валерием живёт. Отпила лимонный чай и махнула рукой в сторону. «Погоди, детка, она что, тебя прогнала? Не мать, а змея! Ой, змеище какая!» «Ладно, это ничего, наладится всё, я тебе говорю. Раз уж мы тебя взяли в свою семью, то уже никуда не отпустим». «Спасибо, Вылида Тимуровна». Не буду наседать на тебя, чтобы мамой называла, сказала она. Придет время, сама без принуждения скажешь. Спасибо вам, вы очень добрая женщина. Валеда застелила мне царскую постель благоухающим постельным бельем, и я надела ночную рубашку. Я переживала из-за того, что Имин мне не звонил. Может быть, его вообще нет дома до сих пор, с кем он провел эту ночь? Очень больно, если с другой женщиной. Разве другая могла дать ему больше ласки и понимания, чем я? В своей комнате, где я жила, оставила на книге мятый конверт с тестом и снимком эмбриона. Раз тишина, значит, еще не нашел или даже не искал. Я ему безразлична. Хорошо, что Валида меня приняла. Ей приснилось, что у нас девочка родится, а мне почему-то кажется, что мальчик. Я погладила животик, даже не верится, что скоро он будет круглым. Все чаще обращала внимание на беременных женщин на улице и ждала свой арбузик. Мне кажется, что это очень красиво и женственно. Только вряд ли Эмин ценит, ему сейчас не до беременных животиков. Ночью я спала в царской постели, как убитая, а утром проснулась и глазам своим не поверила. Вся спальня утопала в живых цветах.